Глава 12. Комната, куда младу провела служанка, разительно не походила на ту каморку с серыми стенами, которую приходилось занимать во время обучения. Все здесь показывала щедрость хозяина, любовь к удобству и красоте. Парчевые подушки с кистями, тончайшие занавески на больших окнах с резными ставнями, исключительно серебряная посуда и много дерева, что ценится в засушливых краях, посчитай, дороже золота, украшенный узором скамьи и столы, и даже ажурная ширма, за которую можно переодеваться. И все никак не удавалось поверить, что находятся эти хоромы в том же самом доме. Стоило, конечно, преодолеть столько испытаний, чтобы удостоиться милости мастера. Млада, наконец, отмылась и переоделась в чистое, нарочно припасенная на случай, если доведется когда-нибудь добраться до катки с водой. Позже все та же молчаливая служанка принесла кувшин с вином, ароматные сладости на серебряном блюде и записку. В ней ворон сожалел, что ученица не согласилась разделить угощение с ним. Неужто бедолага совсем от тоски измаялся? Ни к чему из принесенного млада и не притронулась. Хоть и мелькнула подлая мысль, все же принять его приглашение, а там и прирезать гада в постели. К тому времени, как она закончила приводить себя в надлежащий вид, а когда еще следующая оказия случится, уже совсем стемнело, и более немедля Млада отправилась к Хальдану, попутно попросив служанку позвать к нему остальных. «Пусть хозяин узнает, со своими спутниками разговаривать ей уж верно не запрещено». Могли, конечно, и подслушивать, но о том, что ворон балуется с ей известно не было. Стало быть, особой мнительностью он не страдал, да и гости, положа руку на сердце, у него сроду не появлялись. Лишь ученики. И то редко, когда хотя бы трое за раз, чаще по одному или двое. Да и пересекаться им не позволялось. Где уж тут заговоры строить? Верег занимал себя тем, что разглядывал в окно ореховую рощу и лук за ней. Он стоял, зажав в руке рубаху, которую так и не надел, хотя кожа его давно высохла. Воевода тоже смыл пыль, даже чуть отросшие волосы вновь по бокам выбрил и, наконец, перестал походить на бродягу. Млада медленно шла, невольно разглядывая полосы шрамов на его спине и остановилась нарочно подальше, чувствуя досадную неловкость. «Что сказал ворон?» Верек обернулся. «Он отказал помочь». Хальфдан усмехнулся, мол, и не сомневался, что так будет. Что же теперь? Силы его заставлять? Воевода потеребил еще неостриженную бороду. Как-то плохо верится, что это удачная затея. Не похож он на того, кто легко сдается. Потому что это плохая затея, согласилась Млада. Как ты его заставишь? На поединок вызовешь? Нападешь? В честной схватке его не победить? А не по-честному... Ты сражаться не умеешь. Разве что я могу попытаться. И почему же ты решила, что я сражаюсь только честно? Хальфдан якобы обиженно дернул бровью. У меня есть в запасе несколько приемов. Я не шучу, воевода, — оборвала его млада. Ты воин, а он убийца, который любит убивать. Значит, только мне остается с ним связываться. Но я знаю, что это не поможет. Верек покачал головой, собираясь возразить, но вдруг передумал. Он скользнул взглядом по ее поясу. «А что с твоим мечом? Он вернет себе его?» «Нет. Но тут я попробую решить все сама». «Еще попробую. Возможно, у меня есть что ему предложить». Хальфдан подозрительно сощурился, и от этого вдруг стало стыдно. К тому же все неудачи прошедшего дня вмиг обрушились на плечи. Млада, пряча взгляд, провела ладонью по лицу, а когда подняла голову, оказалось, что Хальфдан подошел очень близко, так, что ощущалось тепло его кожи. Или просто хотелось его ощущать. Сейчас придут остальные, и мы будем решать все вместе. Верек ободряюще сжал ее локоть. Хватит прикидываться скалой, девочка, словно тебе все нипочем. Даже скалы точит вода и ветер. Млада слышала его слова глухо, Так сильно шумела кровь в ушах. Совсем как тогда, в барсучьем хвосте. Тогда хмельная удаль толкнула ее к воеводе, а еще нестерпимое желание, которое до тех пор удавалось сдерживать. И от собственной наглости и волнения становилось трудно дышать. Так хотелось в тот вечер, чтобы Хальфдан сделал за нее последний шаг. Но он оказался умнее. Млада попробовала отступить, но ноги не послушались. Воевода вопросительно посмотрел ей в глаза, придержав, будто решил, что она сейчас упадет. «Пусти!» — осипшим голосом попросила Млада, хоть вовсе этого не хотела. Но Верек, напротив, обхватил ее другой рукой за талию и привлек к себе, словно прочел все до единой мысли. Его дыхание, тронув волосы, скользнуло по виску и дальше по скуле. Сердце зашлось в бешеном стуке. Млада откинула голову, расслабляясь в предвкушении. Едва слышно отворилась на хорошо смазанных петлях дверь. И раздались шаги. Разочарование окатило с головы до ног ледяной волной. Воевода спешно убрал руки, Млада едва не зарычала и, открыв глаза, повернулась к вошедшим. — Что-то подсказывает мне, что ворон не станет уничтожать посох. С порога пробурчал Зоран и тут же уселся на диван, устало прикрывая веки. «Тащились сюда зря!» «Не ты ли нас зазывал?» — огрызнулась Млада. «Будто сразу это не было понятно. Но мы пришли, и я на камне тут все разнесу, но не пойду назад ни с чем». Я лишь предположил, что мастер сможет его уничтожить. Зоран снова вскочил на ноги, но, покачнувшись, схватился за подлокотник. «Да, я виноват во многом, но я сожалею, и мне хотелось помочь». «С какой-никакой надеждой все же лучше, чем совсем без нее?» «Сядь, прошу», — скривился Хальфдан. «А то помрешь прямо на этом месте чего доброго». Зорон скрипнул зубами, но перечить не стал и снова сел. Млада только фыркнула, зло прошлась зад-вперед, размышляя, как теперь быть. И в голову приходило только одно решение — попробовать обойтись без ворона. «Хоть ради него они сюда и пришли?» Хозяйничать в его доме – дело тоже не слишком надежное, но, в конце концов, оно казалось теперь гораздо более простым, чем уговорить ворона расстаться с молодостью и силой. «Вон, жрецу предложи их вернуть, не откажется, поди. Слишком уж быстро люди привыкают к хорошему». «И что у него? Вовсе нет никаких слабых мест, на которые можно было бы надавить?» – хмуро поинтересовался Хальфдан. «Нет», – невесело ухмыльнулась Млада, «У него есть все, но в то же время ему нечего терять. Потому не припугнуть, не пригрозить не получится». Воевода потёр пальцами глаза, будто все эти неурядицы резко его утомили. Возможно, он уже не раз пожалел о том, что пошёл с младой. В Кирияте знать было бы все же спокойнее. Рогал с Виданой только тревожно поглядывали на остальных, не зная пока, что предложить, да чем помочь. Нам нужно попасть в кузню ворона». Слова Млады в звенящей тишине прозвучали слишком громко. Она окинула всех взглядом. «Так ли уж он нам нужен? Может, достаточно просто расплавить посох в горне его кузни? Ведь оттуда он появился». Зоран с Хальданом переглянулись. Верек пожал плечами. «В этом может быть резон. Только вот хозяин кузни вряд ли нас к ней подпустит». «Я уже осмотрелся». «Тут везде стража. Хорошо прячутся поганцы. Со стражей можно справиться», — Млада махнула рукой. «А вот кузне не удастся подобраться незаметно для ворона. На двери охранное заклинание. Многие ученики пытались туда попасть, пока он не видит. После, говорят, их кожу можно было пластом снимать со спины. Можно сделать так, что он не узнает до поры», — отозвалась Видана. «Я могу опоить его». А если Млада знает, как попасть в кузню, то сама проведет вас туда. Вы уничтожите посох, и ворон не сумеет вам помешать». «А поить?» — хмыкнула Млада. «Думаешь, это так просто?» Но тут же вспомнилась записка мастера и его слова, которые он обратил в шутку. А вдруг не шутит? И похожесть виданной на Младу могла им вместе сыграть на руку. Только паршиво становилось на душе, что снова сестре ее прикрывать придется. «Попытаться стоит», — все же подтвердила вида на мысли Млады. «К тому же, не знаю, о чем вы с ним говорили, но после он приходил ко мне, якобы познакомиться с сестрой любимой ученицы», — спокойно выложила она. «Поэтому я собираюсь наведаться к нему в покое». Зоран, который все это время поглядывал на остальных из-под полуприкрытых век, резко вскинулся. «Ты не сказала мне?» «И что бы ты сделал? Пошел вместо меня?» Видана гневно сощурилась, глянув на него. «Чуется мне. Он скорее хотел бы видеть у себя Младу. Меня он не звал. Но я попытаюсь ему понравиться». «Не впервой заменой служить». В словах сестры мелькнуло горькое ехидство. На этот раз красные пятна выступили на щеках Хальфдана, но он смолчал, лишь дернул желваки и хлестнул колким взглядом. «А этот ворон шустер для того, кто три десятка лет сидит вдали от людей», — пробормотал Рогал. Все разом укоризненно на него посмотрели. Вельчонок примирительно поднял руки. «Что ж, он прав. Приди к нему, млада, ворон не растерялся бы. Знать свои наложницы успели ему наскучить все до единой. А столько незнакомых людей разом никогда здесь не появлялось». И Млада догадывалась, что все намеки при встрече просто-напросто развивали его скуку. Он всегда отличался странным вкусом к забавам. «Если ты внезапно придешь, он поймет, что дело тут нечисто». Стараясь вернуть разговор в нужное русло, проговорила она. «Почему? Разве он не мог мне приглянуться?» Зорен только открыл и закрыл рот, как выброшенная на берег рыбина. Видана безжалостно встретила его пораженный взгляд, а Младе вдруг захотелось влепить ей пощечину потяжелее. Не за обиду за жреца, а чтобы дури с головой вылетела вся разом. И что же за тяга такая к самым поганым мужикам на свете? «Не смотрите на меня так», — продолжила Видана, цыдя слова сквозь зубы. «Лучше бы Младе к нему пойти. Но в кузне она будет нужнее. Желание всыпать ей все равно не угасло». Хоть сестра рассуждала на редкость расчетливо и предусмотрительно, но от чего то Млада до конца и не верила, да и Зорану не полегчало. Уж как бледен был, а побелел еще сильнее. «У тебя есть такой отвар, чтобы свалить его?» Сестра кивнула, уверенно улыбнувшись. Хальфдан с Роглом задумчиво разглядывали Видану, словно впервые увидели. Ушать от нее всю дорогу, тихой и покладистой, сложно было ожидать такого коварства. А млада оказывается, и не знала, на что та способна. Уже успела позабыть ее нрав за столько лет. «Хорошо», — все же согласилась она. «Ты попытаешься его усыпить, а мы пойдем к кузне. Может, вооруженный я найду и призрак?» Видана немедля удалилась, и оставалось только надеяться, что нежданная женская благосклонность притупит внимание ворона, и он не раскусит ее сразу. «Иначе только хуже может сделаться» потому как кузня его считалось местом священным едва не больше, чем родовое капище, и бдил он ее, будто сокровищницу. Ученикам даже заглядывать туда строго-настрого запрещалось. Лишь те, кто выдерживал испытания, достойны были зайти не в саму кузню, а в оружейную, что к ней примыкало. Слуги шептались, что огонь в горне никогда не гаснет и поддерживает его некая сила, не принадлежащая яве. Раньше Млада не задумывалась над этим. В конце концов, какая разница, какие секреты хранит мастер, если от них в пору обучения нет никакого проку. А вот теперь жалела, что в свое время не разузнала побольше. Все вооружились, чем могли. Возможно, со стражей столкнуться доведется. Изредка встречая тихих и будто бы даже полупрозрачных служанок, спустились во двор, тихие и темные после заката. Прошли по густому саду, якобы прогуливаясь, а затем по вымощенной гладким булыжником тропке свернули в самую его чащу. Мелькнуло среди стволов освещенное несколькими факелами ресталище, где обычно тренировались ученики. Теперь там было пусто. Млада знала каждую песчинку на нем. Уж сколько раз приходилось прикидываться к нему лицом, когда мастер валял ее на занятиях, как ему вздумается. Тело после такой науки ныло еще несколько дней кряду, так что не было сил утром подняться с постели. Но приходилось. Млада отвернулась, не желая вспоминать. Кузня стояла на невысоком обрывистом берегу речушки, что спускалась где-то в невидимых отсюда далях с гор и устремлялась к морю, как и многие ее сестры. И даже с тропинки было видно, как будто бы светится жаром разведенного внутри огня ее стены. Стражников вокруг на первый взгляд не было, но они имели обыкновение появляться внезапно, будто из воздуха, по первому приказу хозяина. Да и он сам мог защитить свои тайны лучше любого часового. И не сразу решить, что лучше – сразиться с его сторожами или попасть в руки к нему самому. Лишь бы Видана уже успела справиться с вороном, как бы то ни было, а незваных гостей хотя бы пока никто не остановил. Массивная дверь в кузню ожидаемо оказалась заперта. Окна заволочены. Младый без надежды дернула ручку, а Зорин оттеснил ее в сторону и медленно провел по доскам ладонью. Дерево промялось, словно расплавленный воск. Жрец скривился точно от боли. По его пальцам поползла чернота и щупальца темных прожилок. Он одернул руку. Она запечатана через проход в забвении. Очень неожиданно, едким тоном отозвался Хальфдан. «Ты лучше скажи, что делать с ней. Открыть ее можно только оттуда. Правда, тот, кто ее запер, тут же это почувствует. Но я попробую зайти». Он невольно осмотрел свою руку, которая уже снова стала выглядеть как обычно. Может, только кожа сморщилась сильней, и заметнее выступили на ней старческие пятна. «У тебя не хватит сил», — возразил Рогал, подходя ближе. Оно высосет из тебя жизнь быстрее, чем ты что-то успеешь сделать. Млада молча наблюдала за их спором. Ей, правда сказать, было по-прежнему плевать на жизнь Зорана, хотя она по-своему к нему привыкла. И, казалось бы, он постоянно пытался поправить то, что натворил раньше. Так может и сдохнуть в забвении во благо других? Это единственное искупление, что ему осталось. «И почему же ты так решил?» — громко возмутился жрец. «Ты в последнее время слишком часто обращаешься к забвению. Его власть над тобой усиливается раз от раза, что Корибуту только на руку. Сегодня тебе лучше не заходить туда!» Рогал покачал головой. «А ты вообще можешь не выйти!» Зоран горько усмехнулся, глянув в сторону дома ворона, а затем снова на сына. «Думаю, теперь это никого не огорчит!» Вельчонок скривился, Все же, как бы он ни хотел показать, что более Зорана за отца не держит, а против крови не попрешь, она свое твердит и призывает родича, который тебя слабее, защитить, если по совести. Вельчонок провел большим пальцем под рябнем на луче и неспешно подошел к двери, окинул ее взглядом, словно размышляя. Отец подозрительно следил за ним. Он уже качнулся в сторону прохода, когда мальчишка выдохнул. «Извини» и, резко оттолкнув его, шагнул в забвение. Жрец едва не повалился на спину, но удержался за стену. Хальфдан, что стоял рядом, подхватил его под локоть, но тот вырвался. Даже будучи теперь похожим на старика, еле передвигая ноги, он не хотел ничьей помощи. Потекли невыносимо долгие мгновения ожидания. Ничего не менялось, не слышалось ни единого звука, и дверь в кузню оставалась неподвижной. Но и ворон, похоже, ничего не почуял иначе здесь уже была бы стража. Неужели вида не удалась ее хитрость? Хальфдан все чаще беспокойно оглядывался в сторону дома и постукивал пальцами по завернутому врагожу посуху. Даже Млада начала тревожиться. ну как вельчонок, так и не выйдет. И только Зорану будто бы было все равно, он лишь прислушивался и не сводил глаз с двери. «Иди за ним», — наконец приказал его жрецу. «Мы не можем стоять здесь вечно. Может, что-то случилось?» Тот одарил его самым мрачным взглядом, который только можно было вообразить. Верек осклобился, готовясь вступить в жестокие пререкания. Но тут засов щелкнул, и дверь отворилась. За ней стоял мокрый с головы до ног Рогал, аж на землю текло. «Я вышел почему-то в реке», — поспешил он объясниться, — «еле выбрался». «Тебе еще учиться и учиться», — Снисходительно вздохнул Зоран и первым вошел внутрь. Там было жарко, точно в самых глубоких червоточенных пекла. Оружейное освещалось всего одним факелом, и из темноты едва проступали очертания клинков, топоров и еще боги знают чего в изобилии, развешанного вороном на стенах и выставленного в держателях. Не все было сработано его рукой. Поговаривали, что часть оружия ворон забрал у убитых им людей или учеников, что не смогли пройти все испытания. От этого шевелились волосы на голове. Уж слишком много тут было трофеев, по виду явно из других земель, даже гораздо более простого, чем хадымское исполнение. Влада прислушалась, ожидая распознать зов призрака, но ничего не услышала. Неужели его здесь нет? Хальфдан за руку потянул ее дальше. Потом вернемся. В полумраке кузни ярко полыхал разожженный горн. Хозяин-то не боялся спалить здесь все дотла, раз никогда не тушил огонь. Точно символ своего могущества. В своем доме и своей кузне он бог, и все подчиняется одному его слову. Все на миг замерли, завороженно разглядывая пламя, что будто бы жило своей жизнью и властвовало здесь безраздельно. Казалось даже, что подойдешь, и тут же оно набросится, как изголодавшийся зверь, которого хозяин долго держал в заперти. Но огонь не встретил гостей яростью и безумием преданного стража, а потому те, очнувшись, принялись за дело. Хальфдан взялся разворачивать посох, Зоран пошел к стойке с инструментами за клещами с длинными ручками. Рогал и Млада остались сторожить вход но не успел Верек натянуть рукавицы, как наружу послышались неровные, спотыкающиеся шаги, и вошла Видана, не одна. Придерживаясь сзади за шею, ее вел ворон. В другой руке он сжимал кинжал, почти такой же, как преподнес Ставру после обучения. На скуле сестры расплывался солидный кровоподтек, а на груди и плечах обнаженного по пояс мастера алели длинные царапины, Похоже, не сразу она позволила себя ударить и привести сюда. За ними следом вошли пятеро стражников, невозмутимых и молчаливых, как обычно, словно были они не людьми, а големами из самого забвения. Кто знает, может, так оно и есть. Млада никогда не слышала ни от одного из них и слова. Хальфдан схватил посох и замахнулся, собираясь бросить в огонь. «Бросишь? Снесу ей голову». Ворон откинул со лба растрепанные волосы. Однако кинжала даже к горлу Виданы не приставил. Но Млада не сомневалась, что он убьет ее быстрее, чем Верек успеет разжать пальцы. Она лишь в готовности положила ладони на рукоять меча и ножа. Вперилась взглядом в ворона, ожидая удобного момента. Сестра беспомощно шарила взглядом по лицам остальных, будто и спрашивая прощения. Их шаткая задумка с треском рушилась в бездну. «Пусти ее!» — процедила Млада. Она умела двигаться так же молниеносно, как мастер, но опасалась, что все равно не сможет ему помешать. Пусть и разделяли их всего пара шагов. Знаешь, она и правда очень на тебя похожа. Мастер погладил Видану по затылку и шее. «И так же прекрасно в ярости. Только ты попыталась бы убить меня не ядом, а ножом, который любишь больше мужчин. Я даже почти поверил, что она захотела провести со мной ночь. Уж как словами ласкала. Заслушаешься. Этот старик верно ей наскучил, он кивнул на Зорона. Тот нехорошо оскалился. Но вы все же не оценили моего гостеприимства. Очень жаль. Послушай, ворон, осторожно начал Хальфдан на ариванском, делая обманное движение, будто собирается убрать руку. «Взять их!» — Не дослушав, рявкнул мастер. «Девчонку отведете ко мне, остальных убить!» Стражники разом шагнули в стороны из-за его спины, вынимая оружие. Млада выхватила нож, мечом тут особо не размахнешься, как бы сестру случайно не зарубить. Тяжелые клещи с лязгом пролетели через всю кузню и врезались бы ворону в висок, если бы он не увернулся. На миг мастер рожал пальцы, вида отшатнулась, уходя от его рук. Млада сделала шаг в сторону, занимая более удобное положение, и вынула меч. Рубанула подоспевшего стражника по горлу и отшвырнула ударом ноги на ворона. Хальфдан бросил посох в горн, а Зоран принялся качать меха, раздувая пламя жарче, хотя казалось, что больше некуда. Рогал отступил в угол кузни с ножом на стражник, уже настигал его. Хальфдан подоспел сзади с секирой и страшным ударом почти снес тому голову с плеч. Тут же встретил на рукоять клинок другого противника. Ворон сбросил с себя тяжелую тушу мертвого стража и встал. Напрочь позабыв о видании, он ринулся не убивать взорвавшихся гостей, а к печи достать посох из огня. Млада кинулась ему на перерез, но ей помешал очередной стражник. На полпути мастер вдруг споткнулся, хотя под ноги ему ничего не попало, и рухнул на колени. Он попытался встать, изрыгая проклятие в перемешку с мольбами о пощаде, обращенные невесть к кому, но лишь снова ухнулся пластом. Млада отбилась от стражника, который вдруг стал слишком медлительным. Хальфдан вынул секиру из груди только убитого противника и шагнул к мастеру, зло вытирая кровь в щеки но, подойдя ближе, замер в недоумении, когда тот вдруг нечеловечески взвыл. Над горном разрасталось темное облако, шипя, словно клубок змей. Размазались, поплыли стены кузни, и сквозь них проступили очертания мира, похожего на здешний, но словно вывернутого наизнанку. Мутный свет падал на поросшие черной травой равнины за ржавым забором и шелестел вокруг сухими ветками давным-давно мертвый сад. Оттуда веяло смертью и безвременем застывший в камень смолы. А издалека двигалась кузня, кузне кишащая рать. Только дай волю и вырваться на свободу невообразимые чудища, что составляли это жуткое воинство. Зоран вдруг выпустил рукоять меха, пошатнулся и тяжело оперся на полупрозрачную стену спиной. Он схватился за ворот плаща, пытаясь развязать его, словно тот мешал ему дышать. Зыбкая преграда между мирами начала обволакивать его, затягивать вовнутрь. Морщины на лице жреца становились глубже, а волосы белели, будто их присыпало снегом. Руки иссыхали, точно ветки, и сплошь покрывались старческими пятнами, а глаза превращались в слепые бельма. Видана скочила с пола и кинулась к нему в бессмысленной попытке спасти. Но Хальфдан перехватил ее за пояс, остановил, крепко обхватив руками. «Ты ничем ему не поможешь». Сестра рванулась несколько раз и замерла в обреченном бессилии, тихо подвывая и давясь слезами. Ворон корчился на полу, закрыв лицо руками. В его разметавшихся волосах седых прядей становилось больше, чем черных. Холёное тело теряло силу и гладкость, проступали под сморщенной кожей кости. «Я не хотел, Корибут, не хотел!» — голосил он и царапал пальцами щеки, будто хотел удержать ускользающую от него молодость и красоту. Млада подошла и нависла над ним. Ворон на миг замолчал и посмотрел на неё тусклыми глазами, ненавидящий, ощерившись. «Этого ты хотела? Будто я мало тебе дал?» Ты дал мне только боль и желание избавиться от нее, поэтому мне пришлось стать сильной. Это не твоя заслуга. Она сняла с пояса нож и, схватив его за волосы, полоснула по горлу. И в то же время, словно себе по груди, последний раз. Обрубить прошлое и забыть, словно болезненный бред. Хватит истязать себя воспоминаниями. Она выпустила мертвого ворона и, подняв глаза, натолкнулась на взгляд Хальдана пусть видит ее такой. Авось больше не придется. Затем она осмотрелась в поисках Рогла. Его одного не было видно. Он обнаружился в том же углу, где его едва не настиг стражник. Мальчишка, скорчившись, лежал на полу. Глаза его закатились, а дыхание прерывисто вырывалось из груди. По коже расплывалась синева. Млада схватила его за плечи, и тряхнула, пытаясь привести в чувство. Бестолку. Кто-то приглушенно окликнул ее. Она вскинула голову, и сквозь стену на той стороне увидела Вельчонка. Он испуганно озирался, шарил руками по невидимой преграде, но не мог найти пути назад. «Останься со мной», прошептала она, обхватывая ладонями его щеки. Там, где она касалась его, кожа снова становилась светлой и живой. Я не отдам тебя этой твари. Веки Рогла дрогнули, но не открылись. А его призрак за стеной дрогнул и истаял. Пламя в горне взревело и полыхнуло до самого потолка. Несколько мгновений оно лизало перекрытие кузни, покрывало копотью, но вдруг резко погасло. Темный туман над печью осыпался, словно пепел, а стены снова вернули прежний вид. Стало невыносимо тихо. Лишь и виданы слышались позади. Верно, жрец все же умер. Млада не поспешила ее утешать. Рогал был сейчас гораздо важнее. Она посидела рядом с ним, гладя по лбу и вискам. Мертвая синева отступала с его лица. Дыхание становилось ровнее. Но вельчонок не приходил в себя, словно часть его так и осталась в забвении. Что же он собирался сделать, раз оно все же завладело им? Ведь предупреждал жрец, а мальчишка не послушал. Подошел Хальфдан, и его ладони легли на плечи. Он очнется. Веско, будто не сомневался, вовсе проговорил он. Млада обернулась. Почему-то на этот раз она не надеялась, что все закончится благополучно. Долго они свои воды смотрели друг на друга, не зная, что можно сейчас сказать. Пока не раздался голос сестры, которая уже перестала плакать. «Посох! Он цел!» Не веря своим ушам, Млада вскочила на ноги. Видана держала в руках совершенно невредимый посох и разглядывала его со смесью недоумения и ненависти в глазах. Проклятая палка даже не закоптилась. За спиной шумно вздохнул Хальфдан. Млада только сглотнула вставшую в горле липкую слюну. «Все зря. Все это безумие случилось напрасно. Забирай его и уходим отсюда!» Мне нужно найти призрак. Видана молча кивнула, а воевода поднял Рогла на руки. Вместе они спешно покинули кузню. Младый лишь мельком глянул напоследок на иссохшее тело ворона. Корибут жестоко наказал его за невнимательность. И зорн добил. Видно, просто потому, что тот ему наскучил. Небо уже светлело, готовясь впустить первые рассветные лучи. В доме было необычайно тихо, словно все слуги Попрятались по углам Или попросту исчезли Кто их знает Неизвестно, видели они что-то или нет Но если что-то и узнали Верно перепугались до смерти Никого не встретилось на пути Пока натворившие дел гости Шли до покоя Форона Стража тоже пропала Точно ее засосало в забвение Вместе с Зороном Видана бросилась собирать вещи по комнатам А Млада с Хальфданом Зашли к мастеру Роглу уложили на широченную и небрежно смятую постель. «Что будем делать дальше? Куда этот посох приложить?» Озадаченно глядя на Вельчонка спросил воевода. Но теперь никто не мог ничего на это ответить. Жрец, который хоть что-то знал, мертв. а млада ведала не больше Верега. Она осматривала покои ворона, сились отыскать меч. Раз уж вооружей на его не оказалось но беспокойство за величонкой мешало сосредоточиться и услышать голос призрака, если он тут. «Сначала нам нужно помочь Роглу. Он снова уходит. Лицо мальчишки и правда вновь посерело, а дыхание участилось. Отсюда далеко до миртов» — Хальфдан задумчиво провел по волосам, наблюдая за ней. «Сам не проверял, но говорят, что им подвластно многое». Млада на миг остановилась. Если добраться до ближайшей деревни и заплатить хорошо кому-то из местных, то нас могут довести до границы с их землями. Но доживет ли он? Это лучше, чем ничего не делать. Она зашла в соседнюю, отделенную прозрачной занавеской клетушку, и тут услышала будто бы тихий звон. Среди развешанных на стенах ходымских клинков, которые изготовил мастер за то время, что здесь жил, призрак словно светился, делая все, чтобы его заметили. Хлопнула на сквозняке дверь, вернулась видана. Млада сняла призрак, пригладила к поясу ножны и бережно, словно он выполнен из хрусталя, опустила меч в них. «Мы отправляемся к Миртам», — твердо сказала она, возвращаясь в хозяйские покои. Сестра подняла на нее вопросительный взгляд. «А что с посохом? Заберем с собой. Авось доведется утопить его в нере. А то, может, волхвы и Миртов подскажут, что делать». Они ведут в этом всяко лучше нас. Видана с сомнением посмотрела на вновь завернутый в посох, но возражать не стала. Вряд ли она могла предложить что-то лучше. Ну что ж, хлопнув себя ладонями по коленям, Хальдан встал. Раз здесь нас больше ничего не держит, выходим немедля.